Глава 122. Ополченцы выезжают на муштровку. Джемми опустился на колени и распорол ножом холщовый мешок. Раскрыл, втянул носом в воздух и выдохнул. Затем снова вдохнул, задумчиво принюхиваясь. Сладковатый ореховый запах, насыщенный и аппетитный. Никакого намека на плесень, по крайней мере, сверху. хотя неизвестно, что там на дне, куда могла попасть влага. Он прошёл к стене и открыл большие раздвижные двери. Такие же располагались на противоположной стороне. Бри сконструировала их, чтобы можно было проветривать помещение в хорошую погоду. Сегодня как раз выдался подходящий денёк, когда хочется слушать пение птиц, гулять по лесу или рыбачить. Идеальное утро для неспешных мирных занятий. Вроде замены в солодовне обгоревшей половицы, иначе она может испортить аромат предназначенного для обжарки зерна или оценки качества ячменя. Осенью он собрал со своих полей два английских центнера зерна и купил в фактории еще один. Примечание. Один английский центнер равен 50,8 килограмма. Правда, за оставшееся время они успеют осолодовать, сбродить и дистиллировать только половину запасенного количества зерна. из-за ранней зимы, скверной погоды и февральских беспорядков в ложе. Джейми почесал грудь. Шрам уже зажил, но вытягивать руки в стороны было пока больновато. Джейми оттащил мешок поближе к открытой двери и осторожно высыпал содержимое на пол. Опустился на колени и разровнял ячмень руками, высматривая проросшие зёрна, плесень, жучков и другие лишние элементы, которые явно не улучшат вкус виски. Наконец пожевал несколько зёрнышек и выплюнул их в траву. «Хаэгма!» «Хорошо, Гельский!» Пробормотал он и поднялся на ноги. Снял с крючка квадратную лопату и сгреб свежее зерно в сторону, освобождая место для следующей партии. Тёплый ветерок из открытой раздвижной двери лизнул ему щеку «Славная нынче погодка! Можно будет заглянуть к Йену, а потом сходить с ящерицей на озеро». Неподалёку вспорхнула стайка голубей, прервав его приятное размышление возмущённым курлыканьем и хлопаньем крыльев. Кто-то приближался к солодовне. Насторожившись, Джейми покрепче ухватил лопату и выглянул наружу. К счастью, по тропинке шёл всего один человек — Хирам Кромби. Они не виделись с ночного переполоха в ложе. «Привет, Хирам!» — поздоровался Джейми, как только тот спустился с холма. и приветственно вздёрнул подбородок. Кром беззаметно приободрился, услышав столь дружеское обращение. Его осунувшееся лицо немного посветлело. Кивнув, он с опаской приблизился ещё на несколько шагов. Боится схлопотать по шее, догадался Джейми. Воткнул лопату в кучу ячменя и утёр рукавом пот со лба. Я пришёл, чтобы сказать, хырам замялся. тебя. Джейми понимал, о чём пойдёт речь, но хотел, чтобы Кромби произнёс это вслух. Старый брюзгас стоял, вытянувшись по струнке и нервно сжимая кулаки. «Мэээ...» «Я сожалею о том, что случилось... в ложе...» «Хорошо...» Последовало молчание, нарушаемое лишь птичьим щебетом. Перноты оккупировали близлежащие сосны в предвкушении пиршества... готовые налететь всей стаей и склевать просыпавшиеся зёрна, как только Джейми уйдёт. Кромбе с комичным свистом втянул воздух длинным заросшим волосами носом. «Чтоб ты знал, мы с братом, как и наши кузены, не имеем к этому отношения». Он сглотнул и едва слышно пробормотал. «Нам очень жаль». «Знаю херам», — ответил Джейми, разминая затёкшую от копания спину. шрам на груди жгло огнём. «Не думаю, что ты согласился бы убить меня во имя короля, несмотря на свои политические пристрастия». Кромби немного расслабился, и тут Джейми добавил. «Однако ты не предупредил меня о планах Каннингема, хотя тебе было всё известно». «Нет». Понимая, что столь краткого ответа явно недостаточно, Херам тяжко вздохнул и покачал головой. Не предупредил. Но я знал, что Дафф и Макхью обо всём догадываются. Видел, какими взглядами они провожают выходящего из церкви капитана. Словно лисы, учуившие волка. Они ведь твои люди. Думал, они тебя предупредят. Джорди Уилсон, брат жены, примкнул к Каннингему. Если бы я сказал тебе, он сразу бы заподозрил, и тогда... «Ясно», — ответил Джейми, немного помолчав. «Что ж, семейные раздоры не нужны никому». Херам с облегчением расправил плечи, задумчиво покивал, а потом спросил. «Помнишь, я говорил, что хочу с тобой кое-что обсудить». Джейми вспомнил, что в ту злополучную ночь Кромби подходил к нему как раз перед заседанием ложи. На душе слегка потеплело. «Будь Хирам в чём-то замешан, он не стал бы просить об одолжении». «Помню. Кажется, ты сказал, это касается высокого дерева». «Да. Хотел узнать, не возьмёшь ли ты его в свой отряд?» Вот так сюрприз. Джейми считал, что Хирам попросит разрешить Сайрусу официально встречаться с Фрэнсис, и уже приготовился отказать, но такого поворота никак не ожидал. Зачем? спросил он напрямик. «Ему уже шестнадцать!» Хирам пожал плечами. «Мол, что тут ещё объяснять?» «Довод и правда был железным. В этом возрасте мальчикам пора становиться мужчинами, и если не приобщить их к настоящему мужскому делу...» У просьбы имелась и другая, более очевидная причина. Предлагая брата в качестве заложника, Хирам Кромби давал понять, что его семья — всецело на стороне хозяина Риджа. «Это утешает», — с горечью подумал Джейми. «Значит, он верит в нашу победу». Джейми поплевал на ладонь и протянул её хираму. «По рукам», — сказал он. «Пусть приходит завтра перед рассветом. Коня мы ему дадим». Сильвия вызвалась встать пораньше, чтобы наварить овсянки на всех ополченцев. Мягкий сливочный запах незаметно прокрался в спальню и разбудил меня, словно чье-то ласковое прикосновение. Я с наслаждением потянулась в теплой кровати и перекатилась на бок, любуясь мужем. Длинноногий как аист, полностью обнаженный, Джейми брился при свете свечи, склонившись над умывальником. За окном было темно. Только звезды слегка побледнели, возвещая приближение рассвета. «Готовишься предстать перед своей бандой во всей красе?» — улыбнулась я. «Или запланировал наутро торжественную церемонию?» Глядя в зеркало, Джейми аккуратно провел лезвием по коже над верхней губой и вытер пену о край таза. «Будем отрабатывать выиску. Соберутся только всадники. 21 человек вместе с высоким деревом». Он широко улыбнулся моему отражению, сверкнув белыми, как мыльная пена, зубами. «Достаточно, чтобы угнать целое стадо!» «Сайрус умеет ездить верхом?» — удивилась я. Кромби, Уилсон и Макгреди, Гейганы — рыбацкие семьи из Терца. Одному богу известно, какими сложными окольными путями они в итоге попали сюда. Большинство рыбаков откровенно боялись лошадей, и почти никто из них не сидел в седле. Джейми провел лезвием снизу вверх по шее и запрокинул голову, чтобы оценить результат. «Скоро узнаем!» Проплоскав лезвие, он насухо вытер его ветхим льняным полотенцем, которым тут же промокнул и лицо. «Пусть видят, что я не шучу, Саксоночка. Иначе как заставить их относиться к этому всерьез?» Небосвод слегка посветлел, но на земле по-прежнему лежала мгла. Ещё не все успели подойти к месту сбора. Когда Сайрус Кромби вынырнул из-за деревьев и спустился по тропинке к новому дому, там было лишь несколько мужчин. Они удивлённо глянули на паренька, однако после того, как Джейми с ним поздоровался, дружно кивнули, пробормотав «Матенха!» или просто бургнув что-то в знак приветствия. «Держи, приятель!» Джейми сунул в руки Сайрусу деревянную миску с горячей овсянкой. «Согрей сперва желудок!» А потом познакомлю тебя с Мирандой. Фрэнсис согласилась одолжить свою лошадку, пока мы не подыщем для тебя коня. Фрэнсис? Ох, спасибо ей. Высокое дерево просиял и робко покосился на дом, а затем на Миранду. Это была большая крепкая кобыла с широкой спиной и кротким нравом. Подошел ен младший одетый в штаны из оленей кожи и куртку. На спину спускались заплетенные в косы волосы. Следом семенил Тотис. Обведя взглядом собравшихся, Йен кивнул, поцеловал мальчика в лоб и подтолкнул к веранде. Затем подошёл за своей порцией овсянки и с недоумением покосился на Сайруса. «Высокое дерево пойдёт с нами, Эбелиш», невозмутимо бросил Джейми. «Покажи ему, как седлать и взнуздовать Миранду. А я пока объясню парням, чем мы займёмся». «Хорошо», — согласился Йенн, проглотив горячий овсяный бульон и выдохнув облачко белого пара. «И что же мы будем делать?» «Отрабатывать выездку». Приподняв брови, Йен глянул через плечо на группу мужчин, которые поголовно были фермерами и выглядели соответственно. Конечно, все они имели лошадей и могли проехать верхом от Риджа до Салема, не свалившись с седла. Но не более того. «Начнем с азов», — уточнил Джейми. самого медленного аллюра, езды шагом. Йен-младший задумчиво посмотрел на Сайруса, замершего в нетерпеливом ожидании. «Как скажешь», — ответил он и перекрестился. Решив заняться маловарением, я поднялась в спальню, чтобы подвязать волосы, и обнаружила там Сильвию и всех четырёх девочек. Фрэнсис, Пэйшенс и Пруденс — наблюдали за сборами ополченцев, свесившись с подоконника, и едва обратили на меня внимание. Однако Сильвия смущенно отступила на пару шагов и принялась извиняться. «Ничего страшного». Подойдя к окну, я встала позади Пейшенс и выглянула наружу. «Сложно удержаться от любопытства при виде группы всадников». «Вы правы. Особенно если они вооружены мушкетами и ружьями», — сухо заметила Сильвия. По краям её рта залегли глубокие складки. Вряд ли девочки осознавали, что ополченцы собираются и отрабатывают различные навыки с единственной целью — научиться убивать. Но их мать хмуро взирала на всадников, которые выстраивались под окнами, выкрикивая приветствия и обмениваясь грубоватыми шутками. Я легонько коснулась её руки. Сильвия повернула голову и вопросительно посмотрела на меня. «Я знаю». что вы с дочерьми скорее умерли бы, чем позволили убить других людей ради сохранения собственной жизни. Однако вы наши гости, а Джейми, как истинный горец, свято чтит законы гостеприимства и сделает все, чтобы вас защитить. Может, у вас получится немного смягчить свои принципы? Уголки ее губ чуть дрогнули, а в глазах заплясали веселые искорки. «Исключительно из вежливости?» «Вот именно», — улыбнулась я в ответ. Девочки восторженно взвизгнули, и мы с Сильвией вновь повернулись к окну. Сидя верхом, Джейми медленно ехал вдоль выстроившихся в ряд всадников, проверяя оружие и подпругу. Иногда он останавливался, чтобы задать вопрос или отпустить шутку. Белые облачка пара поднимались над головами людей и животных в холодном рассветном воздухе. Сайрус стоял последним. Йен учил его правильно забираться в седло, показывая, какую ногу первой ставить в стремя. «Как здорово он смотрится в седле!» — восхитилась Пруденс. Я не поняла, кого она имеет в виду, поскольку Джейми, Йен-младший Сайрус стояли рядом, но на всякий случай одобрительно хмыкнула. Наконец всадники выстроились в колонну подвое. Джейми занял своё место во главе и высоко поднял ружьё. Послышалось негромкое обрецание, и отряд ополченцев решительно выдвинулся в поход, представляя собой поистине волнующее зрелище. Сайрус держался неестественно прямо, словно побег сырой спаржи. Они с Йеном замыкали колонну. Перекрестившись, я повернулась к собственному отряду. «Ну что ж, юные леди, сегодня отличный денёк для мыловарения. Все за мной!» Вместе с братьями Линси и с некоторой помощью Тома Макхью и его среднего сына Энгуса, Джейми вырубил просеку вдоль обочины Великой фургонной дороги, на относительно ровном участке без резкого перепада высот. Оставили лишь восемь больших деревьев, отстоящих друг от друга примерно на 30 футов. «Итак?» — обратился Джейми к отряду и кивнул на деревья. «Наша задача проехать между этими деревьями, обходя одно справа, другое слева» и так далее. «Причем медленно, по очереди. Каждый должен будет сосчитать до десяти, прежде чем последовать за товарищем». «Зачем?» — спросил Джо Макдональд, подозрительно косясь на деревья. «Ну, во-первых, потому что я так сказала, Харрич», — с улыбкой ответил Джейми. «А приказы полковника надо исполнять». Мы сможем сражаться лучше, если будем действовать как одно целое. Чтобы этого добиться, кто-то должен задавать направление. И этот кто-то я, уяснил?» Послышались смешки. «Вроде да», — неуверенно кивнул Джо. В свои 18 он пока не имел опыта сражений, за исключением драк за сараями. «Что касается задания...» Джейми махнул в сторону просеки. Получится хорошая тренировка для лошадей. У нас ведь конный отряд, хотя позже добавится и пехота. Лошади должны быть ловкими, а вы должны уметь управлять ими в самых разных условиях. Кавалеристы часто выполняют это упражнение. Оно называется «змейка», потому что нужно скользить между деревьями, как змея. Не дожидаясь следующего вопроса, он поймал взгляд племянника и мотнул головой в сторону обочины. Пришпорив коня, Йен отделился от группы всадников и встал лицом к деревьям. Затем пригнулся, и с леденящим кровь воплем... Остальные лошади испуганно зафыркали и начали перебирать копытами. Вонзил пятки в бока своему скакуну. Словно выпущенный из пушки снаряд, они понеслись к первому дереву. За долю секунды до столкновения нырнули в сторону и метнулись к следующему. Они сновали туда и обратно с такой скоростью, что зрители едва успевали считать деревья. Объехав последний ствол, Йен развернул коня и вихрем помчался назад. Победный индейский клич заглушили восхищенные возгласы и аплодисменты. Джимми глянул на Сайруса. Тот взирал на происходящее со смесью ужаса и восторга, прижав по к груди. «А теперь то же самое, но помедленнее». крикнул Джейми. «Джо, поедешь первым?» Спустя час лошади и всадники согрелись, размялись и пришли в отличное расположение духа. Почти всем удалось избежать столкновений с деревьями или друг с другом. Солнце давно уже встало над горизонтом. Пора возвращаться. Парням надо успеть позавтракать, прежде чем заняться повседневными делами. Джейми уже собирался отпустить всех по домам, Как вдруг Ян привстал в стременах и крикнул, возвышаясь над головами: "Дядя, а давай на перегонки, до да поворота и обратно". Предложение было встречено дружным одобрительным гулом. Джейми без колебаний развернул коня и подъехал к племяннику. «Вперед!» — дал отмашку Кенни Линси, и они рванули по грунтовой дороге под грохот копыт и азартные крики горцев, оставляя за собой облака пыли. Люси резвая молодая кобылка Йена не любила, когда её подхлёстывают, как, впрочем, и Финиас. Обе лошади неслись во весь опор, так что окружающий лес сливался в сплошное зелёное пятно. Домчав до излучины, стали поворачивать назад. Люсиль вдруг резко вильнула в сторону, подрезав Финиаса и толкнув его в бок, отчего Джейми едва не вылетела из седла. Краем глаза он заметил на дороге повозку, но разглядеть не успел, с трудом удерживая равновесие и пытаясь успокоить Фина. Позади раздавались крики, топот копыт и одиночные выстрелы. Отряд ополченцев, бурля энтузиазмом, присоединился к гонке. Черт бы их побрал. Финн мотал головой и вставал на дыбы. И хотя Джейми за пару секунд привел коня в чувства, толпа разгоряченных всадников со смехом и гиканьем неслась прямо на них. Джейми привстал в стременах, чтобы остановить безумную кавалькаду гневным окриком, и, наконец, отчётливо увидел напугавшую люсель повозку, запряжённую мулами. Те прядали ушами и нервно переступали копытами, но явно не собирались в страхе ретироваться. Гонка завершилась. В вихре, летящей из-под копыт грязи, всадники окружили повозку, и на мгновение все крики смолкли. Натянув поводья, Бри уверенно правила мулами. Джейми отметил, что у неё отлично получается. Сидевший рядом с женой Роджер поднял обе руки. «Не стреляйте», — сказал он без тени улыбки. «Мы сдаёмся». Джейми вылил последние капли особого виски в бокал Роджера, поднял свой и обвёл взглядом собравшуюся за столом и не только компанию. Помимо его домочадцев, здесь была семья Йена-младшего, Сильвия с дочерьми, а также сайрос Кромби, Мерда Линдси и Бобби Хиггинс, неженатые и овдовевшие мужчины, которые остались на обед после муштровки. «Я благодарю Бога за благополучное возвращение наших путешественников», произнес хозяин. «А кроме того», — добавил он, кланяясь Роджеру, — «За то, что направил и благословил на служение нашего нового священника». «Сленджер!» Роджер редко краснел от смущения. Однако лицо и глаза его светились теплотой и благодарностью. Он открыл было рот, собираясь скромно заметить, что официальный обряд рукоположения состоится не раньше лета, когда старейшины смогут приехать с побережья. Но Бри предупредительно сжала ему колено, так что пастор лишь улыбнулся и приподнял бокал. «За семью», — сказал он. «И за верных друзей». Джейми сел под дружные возгласы, звон бокалов и дребезжание посуды, улыбаясь и чувствуя, как теплеет на душе. В мерцании свечей мелькали лица, оживленные беседой, едой и напитками. Не хватает только Фергуса с Марселем и детишками. Они выехали из Чарлстона вместе с семейством Маккензи, но затем повернули на север, намереваясь обосноваться в Ричмонде и открыть там типографию. Джейми мысленно помолился об их благополучии. Клар сидела рядом. Малышка Мэнди крепко спала у нее на коленях, свесившись с бабушкиной руки, как мешок с зерном. Джейми взял внучку на руки и прижал к груди, а Клар прильнула к нему и положила голову на плечо в знак благодарности. На мгновение их с Мэнди буйные кудри переплелись, и его сердце наполнилось такой любовью, что даже умри он сейчас, не пожалел бы. Клар выпрямилась, и Джейми встретился взглядом с Роджером Маком, который сидел примерно с таким же выражением на лице. Они обменялись понимающими улыбками и опустили глаза на стол, усыпанный крошками и обглоданными костями.